Глава 14 Для достижения поставленной цели деловитость нужна не менее, чем знание. Пьер-Агюстен Бомарше Я сидела в гамаке, чувствуя себя астронавтом со старой карикатурой, который долетел до Луны, вылез, потоптался и произнес. «Вот мы и здесь. Ну и что? Как я его сейчас понимала?» Хорошо я относительно освоила язык. Нашла место, где мне нравится жить. Получаю доход около 300 золотых в месяц. Жуткие деньги по тутошным меркам. Поехал мой первый велосипед. Тяжеленная громыхающая конструкция без тормозов, на которой я тут же навернулась. Разбитое колено болело до сих пор, но все равно восторг был диким. Правда, после третьего круга по двору я поняла, Что смазан велосипед так качественно, что останавливаться не желает вовсе. А копчик я себе уже отбила. Пружины под седлом, что ли, надо было сделать помягче, или войлок под кожу седла подложить. И, когда меня тряхнуло в очередной раз, не выдержала и заголосила: Снимите меня отсюда! Профессор и кузнец бросились на помощь, но велосипед оказался быстрее. Эту беготню с воплями «Стой! Стой! Ловите меня! Ловите!» Закончившуюся общей свалкой я помнить буду долго. Но это не велосипед, танк какой-то. Протаранить может кого угодно. Решили, что до оснащения нашей шайтан-машины тормозами показывать ее народу ни к чему. Так о чем это я? А о том, что до конца летних каникул на земле осталось всего две недели? А здесь я начинала чувствовать, что бегаю по кругу. Теперь, когда насущные проблемы безопасности и пропитания были решены, я поняла, мне этого мало. Мне нужны друзья, прогулки, танцы, смех, книги, интернет, салют в небе и елка на Новый год, лекции и походы по магазинам в поисках туфель. И, наконец, мне не хватало тривиального флирта с кем-нибудь, кто был бы мне интересен игры взглядов, брошенных искоса, невинных реплик, приобретающих в контексте неожиданно глубокий смысл, случайных касаний рук, прогулок по парку с обсуждением высоких материй и смысла жизни. Но почему же тут все это невозможно? Кстати, Лириада я старалась избегать. Тот был слишком настойчив, и к тому же я не понимала своей реакции. Нет его рядом, вроде и не вспоминаешь а приблизиться на расстояние вытянутой руки и колени подкашиваются. Какое-то с глаз долой и с сердца вон, причем в квадрате. Чертовщина непонятная, а с Арвисом наоборот. Теперь, когда его не было рядом, я думала о нем почти постоянно. Безумно хотелось снова увидеть серые внимательные глаза. Услышать, как он зовет меня по имени. Но ведь стоит ему появиться, как он снова полезет целоваться, а я по-прежнему этого не хотела. Точнее, хотела, но позволять кому-то смотреть на себя, как на собственность, да никогда. И все же с Арвисом мне предстояло пересечься в ближайшие дни. Надо узнать, когда его брат планирует вернуться обратно. Вечером я еле удрала от Лириада, который затащил меня в угол двора, не просматривающийся из окон, и в рекордно короткие сроки довел меня до состояния шумел камыш, колени подгибались. Еще немного, и я бы согласилась и на ночную прогулку, и вообще без знает на что. Еле сбежала. И вот, мало мне экстрима, после ужина я попрощалась к2 закрылась в комнате и стала думать о Барвисе. Ничего не происходило. Оставив догорать в широкой плошке свечу, залезла в кровать, откинулась на подушке, и прикрыла глаза. «Ладно, нет так нет. Он не обязан лететь ко мне по первому свисту. Чай маэлд, а не собачка-жучка, может быть и занят, и в отъезде». В голове одновременно крутились велосипедные тормоза, женские капоры, которые я решила предложить местной публике, и поцелуи Арвиса. И уже почти заснула, когда появился он. «Привет, Мария!» «Привет, Арвис!» И спасибо тебе. Спасибо за что? За то, что пришел, за морскую раковину, за то, что не тревожил меня все это время. Я же понимаю, что ты мог бы меня найти, если бы захотел. Не за что. Если бы ты не стрясла с меня ту клятву, давно бы разыскал. Гм, в голосе звучало смутное недовольство или упрек, не поймешь. Мария, так зачем ты меня звала? Арвис! Мне нужно тебя спросить, когда возвращается твой брат? Дело в том, что мое время на исходе. Через две недели начнется новый семестр. Семестр? Да, в моем мире я студентка, третикурсница. И если не вернусь срок, меня выгонят за прогулы. И тогда возвращаться мне будет некуда. Тебя не примут обратно? Не знаю. Могут и восстановить, но уже не на бюджетном отделении, а на платном. «А столько денег у меня и близко нет». «Я могу тебе дать». «Ну, во-первых, я не возьму. А во-вторых, за продажу непонятно откуда взявшегося золота у нас в тюрьму сесть можно». Первой реакцией Арвиса было недоверие. Потом в голове у Майлта что-то щелкнуло. «Да», — брат сказал. «Но почему не возьмешь? Ты же пусть и не нарочно, но попала сюда из-за нас. Это справедливо». «Ага, два вывода. Первый, Арвис как-то может поддерживать связь со своим родственником. И второй, этот родственник уже успел пообщаться с нашими доблестными правоохранительными органами. Надеюсь, ушел целым и невредимым. А еще насмешило его справедливо. Когда я, растерянная и испуганная, металась первые дни по реалеи или валялась с жаром на чердаке похоронной конторы, о справедливости и речь не шла». А теперь, когда у меня есть и стол, и дом, и куча денег, нате вам. Спасибо, уже не надо. Мы как-нибудь и сами справимся. Так когда он собирается возвращаться? Я не знаю. Он пока не нашел нужного. Ты можешь с ним общаться? Хоть иногда? Иногда. Тогда я дам тебе телефон моей подруги. Твой брат должен будет позвонить ей... Сказать кодовую фразу, чтобы она поверила, что он от меня. И попросить ее прикрыть мое отсутствие в учебной части. «А что такое телефон?» «Средство дистанционной связи. Твой брат уже наверняка знает. Сделаешь?» Я собиралась попросить Свету зайти в учебную часть и рассказать, что я была на каникулах в Калининграде у отца и сломала ногу, берцовую кость. Сейчас лежу в бинтах на вытяжке. Приехать вовремя не могу, но как встану на ноги, обязательно появлюсь. Ничего умнее сходу мне в голову не пришло. Полтора месяца это точно даст, два может быть, а дальше соображу, что делать. Кстати, надо бы Свету еще попросить и родственникам отзвонить, рассказать, что со мной все в порядке, уехала за границу и влюбилась, например. Жива, здорова, счастлива, свяжусь как смогу». А отец пусть прикроет меня в учебной части, его сосед и друг дядя Боря – врач-хирург. Поэтому и всплыла мысль о переломе. Если застряну тут надолго, попрошу сотворить какую-нибудь выписку на латыни на пару месяцев болезни. Плохо, что придется академку брать, но это лучше, чем отчисление за прогулы. Кстати, спрошу кого вот что. «Арвис, а может, меня уже получится просто домой отправить?» если моя связь с твоим братом прервалась? Ты хочешь домой? Тебя там кто-то ждет. Мне жаль, но не выйдет. Почти наверняка брата тогда выкинет назад, сюда. Упс, а голос холодный. Ладно, пойдем другим путем. Тогда давай я тебе напишу на оризенском и на русском, что надо сказать Свете и как ей надо поступить. А ты передашь, как сможешь. Хорошо бы в течение двух ближайших недель. Сделаешь?» стала из постели и, согнав Арвиса со стула, присела к столу и начала строчить. «Сказать Свете, сказать папе, сказать маме, сказать в учебной части. Ой, вот еще, заплатить за квартиру». Хорошо хоть Светкин телефон я наизусть помнила. Брату посоветовала представиться прибалтом. Будет понятно, откуда акцент. Больше всего Арвиса поразила кодовая фраза. «Что сказал покойник?» «По-моему, он решил, что у меня какой-то бзик на почве Тутанхамонов». «Ну не объяснять же ему, как мы укатывались до колик в животе, читая Хмелевскую. А то начну пересказывать, как некая блондинка нацепила платиновый парик и двинула на бега, откуда ее похитила наркомафия и закопала так, Что пришлось подземный ход пилочкой для ногтей рыть. После этого он точно решит, что у меня сдвиг по фазе. Эх, хочу парик, хочу набега и хочу пилочку. Арвис взял, не коснувшись моих пальцев, протянутый листок. Пробежал глазами, кивнул, мол, все понял. Сложил в четверо, расстегнул пару пуговиц рубашки на груди. Оказывается, у него там внутренний карман. «Это все, что ты хотела сказать?» «Я могу идти?» «Ну вот. Кажется, угар прошел, и теперь я могу вздыхать и мечтать о нем хоть до пенсии, ему уже по барабану. Впрочем, оно и к лучшему. Влюбиться в неровню, а потом еще и потерять любовь – это очень несчастливая сказка». Поняла, что уставилась на его губы. Встряхнула головой. Нечего мечтать лисе о винограде. Лисы вообще виноград не едят, У них кишечник для того не приспособлен. Да, все. Спасибо. Когда поговоришь с братом, дашь мне как-нибудь знать о результате, чтобы я больше не беспокоилась. И еще, если я могу как-то ему помочь, рассказав о моем мире, ну, в смысле, если это можно. Спасибо, Мария. Я спрошу. Пока мне удалось с ним связаться всего лишь дважды. Очень далеко. Вздохнул. Поднялся, сейчас исчезнет. Я стиснула кулаки так, что ногти вонзились в ладони и невольно всхлипнула. Он услышал и уставился мне в глаза, а я ему. Не знаю, сколько мы стояли так. Он у кровати, я устала, с тоской глядя друг на друга, словно через толщу воды или непреодолимую стеклянную стену. Ведь он не может подойти, потому что обещал. А я не могу, потому что не хочу вешаться ему на шею. Но если дать ему разрешение, подойдет ли он хотя бы попрощаться? «Арвис?» «Да». «Ты поцелуешь меня на прощание? «Хорошо, что он не стал переспрашивать, хочу ли я этого, потому что я бы наверняка вздернула нос и сказала нет, просто шагнул ко мне, наклонился, коснулся губ губами и почти сразу же оттолкнул от себя так, что я чуть не упала. Его радужки были уже не просто голубыми, глаза горели, как неоновые лампы. Я с возмущением вылупилась на грубияна и открыла рот» чтобы высказать все, что думаю о манерах здешней аристократии. За что? Тирсет-гад! Где ты взяла эту дрянь? Что? Тирсет-гад? Что это? Вытаращила я глаза еще больше. Вот еще немного и сама засвечусь красным, как аленький цветочек, ага. Трава такая, дурман, вызывающий всплески желания, приворотное зелье. «Да назови как хочешь, гадость! С ее помощью можно кобеля сышаком свести. Ты ею пахнешь!» Я открыла было рот, чтобы возвестить, что не знаю ни о какой Тарсет гад, и захлопнула на полуслове, вспомнив встречу с Лириадом после ужина на заднем дворе. Как у меня подгибались ноги от его поцелуев, а рука эльфа ласкала мне грудь. «Вот сволочь! Получается, это он?» «Не сумела боять, решил подпоить? Так вот, почему я на него так реагировала? Ну что за кавалеры здесь?» Всхлипнула. Арвис сделал шаг ко мне и обнял за плечи, утешая. «Вижу, ты не знала». «Господи, да я столько всего здесь не знаю. Вылезаю из одной лужи только за тем, чтобы тут же плюхнуться в другую, еще глубже». «Сходи, умойся». «Я подожду». Голос был ласков и тверд. Уже шлепая вниз по лестнице, задумалась, что значит умойся. Достаточно просто почистить зубы или нужно большее? Решив, что последнее, что мне нужно в свете прежних недоразумений, это провоцировать его афродизиаком, вымылась целиком, от волос до пяток. Почистила зубы и прополоскала рот мятной настойкой. Вытерлась. Надела тунику и бриджи, накрутила на мокрой голове тюрбан из полотенца. Снятый пояс железной девы решила не надевать. Не похоже, чтобы мне что-то грозило. А хуже металлической конструкции только ржавая металлическая конструкция. Бр! Арвис с интересом уставился на меня в тюрбане. «Ты как-то похудела, что ли? А что у тебя в руках? Капкан? Угу!» на слонопотама Как раз по размеру подходяще. Не выдержав, хихикнула. Таких извращений в этом мире точно нет. Он протянул руку. Ну ладно, пусть посмотрит. А я пока расчешусь. Потребовалось пять минут, чтобы до него дошло, что это такое и зачем надо. Откуда у тебя эта жуть? Ты надеваешь его на себя? Стряхнул лязгнувшей конструкцией. Сделала. «После того случая, когда ты меня напугал, и да, надеваю, а сейчас сняла, чтобы не ржавел». Задумчивая «Уж напугал, так напугал» стало мне ответом. Осторожно, как паука, положил мой пояс на пол у шкафа, потом шагнул ко мне и ткнулся в волосы. «Вот теперь ты пахнешь собой. И прости еще раз, я действительно не понимал, насколько мы разные». Уже простила. Почти искренне вздохнула я. Скажи, когда ты ушел в прошлый раз, сколько дней ты восстанавливался? Пять. Лаконично, чтобы не сказать лапидарно. Тогда слушай. Клятва в силе. Моя кровать шире твоей. Спим валетом. Утром уйдешь через дверь, согласен? Он расцвел такой улыбкой, будто я ему сейчас подарила весь мир и велосипед в придачу. Ладно, рискну. Не раздеваясь, забралась к стенке, кинула ему вторую подушку, пусть устраивается. Надеюсь, он меняет носки каждый день. Арвис задул свечу и лег головой к моим ногам. Поверх одеяла. Эк, я его запугала. Залезай под одеяло, а то будет в реалее Маэл Тревматик, буркнула я залез и затих. «Не знаю, когда уснул он, но я долго лежала носом в стенку, стараясь дышать неслышно. Он не касался меня вовсе, и все же я ощущала его присутствие всей кожей. А поутру, когда я проснулась на рассвете, оказалось, что он держит меня за лодыжку».